Глава девятая. Медовая ловушка. Уровень 102. 365 из 2040. Мана 8302 из 8302. ЦИ 3501 из 3501. Очков заслуг 1000. Убито 3. Внимание, запрос сформирован. Пищевая пилюля, 160, базовый комплект игрока, 2, оружейная карта, Е, 1, очков заслуг, 0. Терминал засветился, и на нем появились заказанные предметы. Причем упаковкой никто не заморачивался, пилюли появились прямо россыпью. Слегка поморщившись, я принялся перекладывать полученные предметы в сумку мародера Е. К сожалению, сумки «Эфранга» отдельно от комплекта игрока не продавались, и даже если купить еще 20, этого не хватит для трансформации артефакта. Пространственные кольца в продаже, увы, тоже отсутствовали. Оглянувшись, я заметил ожидающую на почтительном расстоянии девушку. Похоже, за мной присматривают. Василий, общий чат. Я хочу прогуляться. Один. Проводник не нужен. Атла, общий чат. Как знаешь, не очень-то и хотелось. «Похоже, все. Правила приличия требовали не задерживаться у терминала сверхнеобходимого, так что я огляделся и направился к одному из фонтанов. Причем сознательно выбрал не ближайший, возле которого расположились на отдых члены нашего рейда, а следующий, находящийся чуть подальше. Тем более, что количество информации, доступной для формальных союзников, я заранее сократил до предела». «Василий, вольный игрок, С, человек, Е». Все остальное, включая уровень, параметры, навыки, личный номер и принадлежность к рейду, надежно скрывала божественная метка высшего пятого уровня, полученная от статуса аватара. Причем ее саму маскировала защита от сканирования, свойства первого слота боевой формы, не позволяющее окружающим с первого взгляда определить, что я из себя представляю. Весьма полезно, если нужно притвориться сильнее, чем ты есть, или слабее. Я ощутил характерную щекотку и повернувшись поймал взгляд двухметрового существа, похожего на вставшего на задние лапы волка, причем одетого в адаптированный для его расы стандартный комплект игрока. Любопытно, никогда таких не видел. Идентификация. У нас игрок Д. Волколак Д. Уровень 36. Известность 5. Само собой, союзник тоже почувствовал ответное приветствие, что делало наш диалог неизбежным. Я чуть повернул, направляясь навстречу, и улыбнулся, запоздало, вспомнив, что у собак демонстрация зубов считается угрозой, и, глядя на ответный оскал, даже понимаю, почему. Тяжко им тут, наверное, без мяса. Василий, общий чат, не вмешивайтесь, сделайте вид, что вы меня не знаете. Ты что-то хотел? Ничего личного. «Моя задача — наблюдать за новичками. Я видел, ты богатый. Но одному сложно. Если не ошибаюсь, ты пришел с пожирательницей. У тебя уже есть своя стая? А если нету, — убрал я улыбку, — возьмете меня к себе? Нет, мы берем только тех, кто относится к нашему великому народу. Но если ты дашь мне тридцать кристаллов по тысяче единиц, то наша стая дарует тебе защиту». — Если у тебя нет кристаллов, то один из торговцев с готовностью обменяется на что-нибудь полезное. — Неинтересно. — За один кристалл мы просто не будем тебя трогать в течение пяти дней. — Значит, так все это работает, — хмыкнул я. — И сколько здесь вообще тех, кто может захотеть меня тронуть? — В районе терминала действуют 10 крупных стай, но ты сможешь сказать, что уже заплатил нам. Если не будешь нарываться, то они тебя не тронут. С одиночками разбирайся самостоятельно. Первым порывом было отказаться, но за мной все еще наблюдали, и я вытащил кристалл и передал вымогателю. Может, зона терминала и была лучше полутемных коридоров лабиринта, но здесь царило неравенство, основанное в первую очередь на силе. Гордые игроки, элита своих миров, оказались разделены на две части – на тех, кто может сражаться с некросами и состоит в стае, и тех, кто живет на подачке, создавая кристаллы и платя за защиту. С водой тут проблем не имелось, но оставался вопрос еды и одежды. «Вофф! Wow. Правильный выбор!» Моя новая крыша отошла в сторону, пропуская дальше, но вскоре меня снова перехватили, правда, на этот раз с несколько иными целями. «Пэйман!» «Будь осторожнее!» «Пожалуй, они были одни из самых слабых игроков, что мне доводилось встречать как по рангу, так и по уровням. Непонятно, как они вообще умудрились возродиться в башне, из одежды на каждой было только две повязки, едва прикрывающие наготу. Можно поискать, чем архонты отличаются от людей. Угу, и мальчики от девочек. Идентификация?» «А я игрок, Д, архонт, уровень 16, известность 1». «Доблестный игрок», – произнесла первая, – «в моем мире я была принцессой, но сейчас вынуждена голодать. Подарите мне десять пищевых пилюль, и я проведу с вами ночь любви». Принцесса выглядела молодой, красивой, но весьма худощавой. Причины голода вполне понятны. Сил справиться с некросами у нее нет, как и навыков для создания кристаллов, которые можно было бы обменять на еду. Но для того, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное». Ну а с учетом ситуации, вариантов, что именно продавать, тут просматривалось немного. И вряд ли я первый, кому девица обратилась с подобным предложением. Я перевел взгляд на вторую. «Мара, игрок, Д, Архонт, уровень 15, известность 3». «Не слушай эту жадную шлюху!» – произнесла конкурентка, пытаясь сходу прижаться ко мне грудью. «Кому какое дело до прошлого? Я, может, вообще генерал или императрица, но хочу жрать и готова за две капсулы служить тебе целые сутки. Без сражений и вреда для здоровья, умирать я не планирую. Но в остальном – к твоим услугам, ну, в пределах разумного. И что ты умеешь? И как далеко простираются эти пределы?» уточнил я, скорее оценивая ситуацию, чем потому что меня заинтересовало их щедрое предложение. С моего появления в башне прошло всего дней пять, не тот срок, чтобы кидаться на все, что шевелится, и шевелить то, что шевелиться сегодня не планировало. То же, что и она, но в три раза лучше, ну а насчет пределов, уверяю, ты не разочаруешься. «Ты!» — возмутилась Ая. «Не в три раза! Не ври!» «Ладно, в два с половиной», — с готовностью согласилась Мара. «Впрочем, уверена, если заплатишь шесть пилюль, то принцесса составит нам компанию». «Ты...» — на этот раз девушка даже покраснела. «Талант! Впрочем, даже я, глядя на них, мог бы покраснеть пару лет назад. Возможно». «Видишь, принцесса не против», — хмыкнула Мара. И «Еще я отлично разбираюсь в местных раскладах сил. Ну что скажешь?» По идее, стоило бы послать их лесом, но где они его здесь найдут?» Да и упоминание раскладов звучало куда интереснее, тем более, что милосердие мне не чуждо, а запрошенная плата никак не разорит. Главное, чтобы потом не получилось, как в анекдоте про пропоручика Ржевского. Осталось только провести небольшую проверку. «По три капсулы каждой», — не стал я жадничать. «Проведете меня по окрестностям и расскажете, как здесь все устроено. Дальше посмотрим». «Согласны». Произнесли они это одновременно. «Только будет лучше, если сейчас ты дашь нам по одной пилюле», Мара провела ладонью по своему животу. Полученную предоплату девушки сразу проглотили, запив из моей фляги, не оставляя шанса кому-то отобрать еду. Одной такой капсулы хватало на сутки здоровому мужчине. Магия, не иначе. К слову, проконтролировать их искренность тоже лишним не будет. «Активировать глаз Нитхёга! Внимание!» Существо использует навыки маскировки. Ая, игрок, архонт, Д, банши, С, уровень 16 из 23. Описание, тело, одержимое могущественным духом. Статус пригодно к спариванию. Ух ты! Кажется, в книгах такое называется спойлером. В нормальной истории я узнал бы об опасности только когда они попытались бы лишить меня самого дорогого жизненной и духовной энергии в просторечии, именуемых опытом. А я мило улыбнулась, и, бросив взгляд на ее подружку, я убедился, что под ее личиной скрывается еще одна подобная тварь. «Мара, игрок, архонт, Д, банши, С, уровень 15 из 29. Описание. Тело, одержимое могущественным духом. Статус «Пригодно к спариванию». Так что полученная информация совсем не помешала мне улыбнуться в ответ и позволить нежити занять места по обе стороны от меня. Банши так банши, у всех свои недостатки. Само по себе это преступлением не являлось, а пытаться сожрать меня при всех девицы явно не будут. Ну а дальше разберемся, опыт не будет лишним и мне самому. «Призраки опасны в первую очередь тем, что могут захватить тело жертвы, но, нацелившись на меня, они явно совершили ошибку. Я аватар, а значит, формально и без них одержим сущностью гораздо более высокого порядка. Впрочем, это не повод отказаться от осторожности». «Активировать мгновенную смерть? Да? Нет?» Добравшись до фонтана, я заполнил все фляги, в том числе полученные из двух новых комплектов Вода в них была, но здесь она намного вкуснее, и воспользоваться источником куда проще, чем возиться с конденсацией. «Вы могли бы попросить Мару», — предложила Ая, «тогда не пришлось бы мочить руки». «Или Аю», — парировала конкурентка, «мало кто может похвастать тем, что ему наливала воду принцесса. Кстати, а какой страны?» «Ты! Это тайна!» «А если я хочу знать ответ?» — спросил я. «Тогда я его, конечно, скажу. На ушко». «А ты шустрее, чем кажешься, подруга!» Я улыбнулся, оценив шутливую перепалку, как и тот факт, что больше никто не пытался лезть ко мне с предложениями выгодной сделки. Впрочем, один из игроков привлек мое внимание. На земле перед огромной обезьяной лежала куртка игрока, на которой располагалось несколько трофеев снекросов и горстка камней, яснее слов, говорящие о том, что это торговец. Из одежды, правда, на нем были только штаны, но на боку висела сумка контрабандиста, Д, а за спиной стояла очередная архонтка и аккуратно вычесывала боссу шерсть белым гребнем. Не хочу даже думать, из чьей кости его сделали. Использовать идентификацию я не стал, мне вполне хватило и оставленной открытой информации. «Самый умный игрок, С, король золотых обезьян, Д, уровень 25, известность 7». Статус рейд девятихвостого. Ник напомнил о том, что в отличие от детей или героев, игроки имена выбирают сами и, в принципе, могут назвать себя как угодно. Пожалуй, сокращу до самома, мысленно, само собой. Пусть деревья над твоей головой будут полны плодов, и пусть у тебя всегда будут силы в лапах, чтобы до них добраться. «Приветствую», – кивнул я, – «пусть твоя шерсть будет гладкой и шелковистой». «Ты ведь человек, да? Из внешнего мира?» «Верно. Знаешь, я всегда симпатизировал вам, людям, потому что нас легче убивать?» «Хорошая шутка, но нет, дело в хвосте. В отличие от тех же эльфов, вы утратили их сравнительно недавно, и если захотите, все еще можете вернуться к истинному пути, обрасти шерстью и стать нормальными обезьянами». Судя по всему, ты уже достиг 25-го уровня, а значит, можешь стать одним из нас. Мест в рейде нет, но если ты это сделаешь, то мы о тебе позаботимся». М-да, похоже, психические отклонения среди известных и сильных игроков норма. Совсем о голове не заботятся. Впрочем, это только с моей точки зрения. Вполне возможно, что другие обезьяны нашли бы его слова, не лишенными смысла. «Значит, если я стану обезьяной, то смогу перейти в иную ветку?» «Да. Один из моих далеких предков был человеком, который пришел в наш мир, но провалил миссию, попал в плен и, со временем осознав свою ошибку, превратился в обезьяну». «Весьма поучительная история», — кивнул я, — «учит не проигрывать». «Значит, считаешь, что регресс — это правильный путь?» «Конечно», — кивнул самому «Шерсть защищает от жары, шерсть защищает от холода, шерсть защищает от врагов, шерсть — это просто красиво! Посмотри на своих самок, да у них шерсть осталась только на голове, Их хвост они себе смогут отрастить только при помощи магии, у них даже нет когтей, чтобы добраться до плодов!» «Не только на голове», — шепнула на ухо Мара, — «я потом покажу». «Да», — кивнул я, отмахнувшись от спутницы, — Если смотреть с такой точки зрения, то обезьяны венец эволюции. Венец эволюции боги, не согласился торговец, но наш путь к силе один из лучших. Я пожал плечами. Даже неловко вспоминать, что мое альтер-эго не так давно прикончило одного из предков сидящего передо мной обезьяна. Причем, скорее всего, уже после того, как он сюда попал. Да и сам я таких вот королей прикончил троих, не говоря уже о разного рода мелочи. «Я подумаю над этим, но давай поговорим о предметах перед тобой». «Извини, не так часто тут появляются новые морды, из тех, у кого на лице нет шерсти, но которых стоило бы запомнить, любой предмет — 30 тысяч маны или любой другой энергии». «Не 25?» — уточнил я. «Интересно, что мешает ему запоминать не черты лица, а ники, которые тут мало кто скрывает?» «Вопрос риторический». В целом цена была выше, чем предлагала система, но оно и логично, если торговец хотел завернуть поток кристаллов в свою сторону, но все же ниже той, что упоминала фея. За 25 я готов их купить, насмешливо рыкнул самум. Торговля! 30 тысяч дам, если сердце некраса будет вместе с душой. Таких у меня нет, но если бы были, то продал бы за 50. Купит за 27 вновь прошептала Мара, «за сердце с душой можно получить тридцать пять, пятьдесят тысяч при продаже — честная цена, но можно слегка сбить, если желающих не будет». «Что она там шепчет?» — возмутился самум, дернув ушами. «Передай этой наглой самке, что лучше бы она молча вычесывала твою шерсть. Если она еще раз вмешается в торг, то ее морду я тоже запомню». «Не стоит угрожать моей служанке», — поморщился я. «Она лишь пытается угодить так, как умеет, и больше так не будет. В знак уважения я приму названные тобой цены как верные». «Ты умный», — осклабился Самум. «Сразу видно, самец, не то что паучихи, у которых все наоборот. Кто сильнее, тот и прав. Мудрая мысль, я ее запомню. Так что будешь покупать?» «Пока у меня еще остались вопросы по ценообразованию. Если в посохе будет интересный навык, то ты купишь его дороже?» «Вряд ли», – почесал подбородок обезьян. «Разве что там будет нечто действительно впечатляющее. Я покупаю и продаю их не для того, чтобы ими сражались, а для того, чтобы можно было сдать системе в обмен на очки заслуг. Какая разница, что за магию скрывает железная палка? А за сломанные священные таблички?» Куплю за один большой кристалл, продам за пять. Пятикратная выгода? Да ты прирожденный торговец. Поэтому здесь и сижу, не обиделся самым. Так что, будем меняться? Возможно, пожал я плечами, есть кровавые камни или кристаллы чакры. Редкость. Немного найду, но стоить это будет вдвое дороже. В полтора. Или я схожу к другим торговцам. Не один ведь ты здесь сидишь. «Ладно, договорились». Самум засунул лапу в сумку и в три захода выложил на стол требуемое. Экзотических камней оказалось не так много. Идентификация? «Большой камень крови, тысячи единиц жизненной силы. Описание. Кристалл на основе крови, богатой жизненной энергией». Таких было 28, довольно крупных, с фасоль размером. Багровые, словно венозная кровь. Второй вид камней оказался зеленоватым, и хотя их было даже больше, все очень мелкие, самые крупные не достигали сотни единиц. Малый кристалл чакры, 76 единиц чакры. Описание: один из видов концентрированной энергии. После подсчета мне хватило всего двух единиц лута, чтобы оплатить покупку. Больше всего у меня было сердец, и я отдал парочку пустых. Таблички считались менее ценными, но получить их в целости гораздо сложнее. У меня, например, в целом виде имелась только одна. Кто создавал кристаллы чакры? Какой-то эльф, пожал плечами Самум. Но он давно здесь не появлялся, так что, скорее всего, сдох. Ну а камни крови? Их могу создавать даже я, но вот эти сделали темные эльфы. Если тебе нужно еще, то можешь спросить, хотя они редко продают их на сторону. Эти мне достались от игроков, из чьей крови их и создали. Благодарю. Забрав камни, я попрощался с торговцем и отправился дальше. Место было интересное, а спутницы еще даже не начали толком о нем рассказывать. Зал терминала был огромен, и в нем располагалось сразу четыре крупных фонтана, из которых вытекали ручьи. Соединяясь, они образовывали два озерца, которые использовались для помывки. Еще в двух точках находились ямы, дно которых не просматривалось и куда можно было сбрасывать что-нибудь ненужное, в основном отходы жизнедеятельности или врагов, конечно, если те не умели летать. Бездна перед ногами меня ничуть не пугала, и никто не пытался проверить, что там на дне. «Конечно, пытались», — ответила Мара, «но никто не вернулся». «Причины?» «Не знаю, и я не настолько любопытна, чтобы проверять лично». «Разумно». «Всматриваться и дальше в глубины общественного туалета я интереса не видел, и мы направились к следующему фонтану. Покупать новые кристаллы я не собирался. Цель была в том, чтобы оглядеться и вытянуть из спутниц как можно больше информации. Судя по всему, возвращение рейда привлекло внимание и других фракций, так что игроков становилось все больше и больше». «Что вы думаете о Пейман?» «Пожирательница могущественна и берет к себе только сильных игроков». «Одна из тех, кто поддерживает соблюдение правил. Слабые вроде нас ее не интересуют». «Расскажите мне о других фракциях. Слышал их десять?» «Да, но довольно условно», — ответила Мара. «Будет лучше, если я их сначала перечислю. Пожирательница Пейман, хозяева паутины Хня и Семипалый, тролль Шуш, золотой император Девятихвостый Ду и морозный император, идущий сквозь вьюгу» темная эльфийка Лиана и высший эльф Мелдор, повелитель собакоголовых Кинокефал Клык, ну и Одор, сильнейший из архонтов, плюс множество одиночек и мелких отрядов. С кого начать? Расскажи мне о Клыке и вообще о его виде, никогда раньше таких не встречал. Кинокефалы. Надо же, в условиях башни выбор термина, скорее всего, зависел в первую очередь от меня самого, и достаточно странно, что в этом качестве выступило слово из древнегреческих легенд. Язык сломать можно. Базовое название расы – кабольды, F, затем идут гнолы, E, после волколаки, D, ну а затем уже кинокефалы, C. «Низшие особи слабы, высшие сильны, быстры, опасны и обладают прочной шкурой, но встречаются редко, в местной стае даже десятка игроков не наберется». Я кивнул, отметив, что базовую расу система обозначила как «кабольдов». Весьма спорный перевод с учетом того, что в ДНД они являлись ящерами, в русском фэнтези старых лет – крысами и лишь в восточной версии – собаками. Впрочем, думаю, вариантов не так уж много, тем более и гнолы в фантастической традиции гиенообразные, ну а гиены, несмотря на некоторое сходство, скорее кошки, чем собаки. Похоже, я выбрал не лучших покровителей. Как посмотреть, пожалуй, плечами Мара, если бы они были слабые, то уже бы погибли. О ком поведать следующим? Выбирай сама. Хня и семипалый... «Хозяева паутины, две отдельные группы арахноидов, контролируют два из восьми коридоров, ведущих к терминалу, и из них давно никто сюда не приходит. Пауки убивают союзников?» «Всего лишь слухи», — возразила Ая. «Возможно, в той стороне просто никто не появляется?» «Да, мы бы не осмелились их обвинять», — кивнула Мара. «Но я бы поставила на то, что они тех, кто туда забредет, тупо жрут, или сначала заматывают в коконы, а потом жрут». Ладно, перейдем к следующему. Троль Шуш, весьма силен, отряд состоит из орков, но не полный, ходят слухи. Мара покосилась на подругу, явно намекая на возможность доноса и подозрения в ее адрес. Если бы я не знал, что они заодно, мог бы и поверить. Что? Спросила Ая. Ладно, по слухам это одержимые, призраки, которые захватили тела игроков и поработили их души, но кто вообще будет верить в подобную чушь? Конечно, чушь кивнула Мара, но те, кто распространяет такие слухи, обычно быстро исчезают. «Ты специально!» «Само собой, теперь мне есть, чем тебя шантажировать, когда мы будем делить оплату». «Даже не надейся, 50 на 50, 4 к 2, если только 4 мне...» Я улыбнулся, демонстрируя, что оценил милую перепалку. Это они мне сейчас о своих сородичах так небрежно рассказали. Самое веселое, что делили девицы необещанные пилюли, а скорее шкуру неубитого медведя. Мое тело, имущество и, возможно, даже награду за голову. Ну, или я параноик. Впрочем, вряд ли. О том, что все местные гоблиноиды одержимы, меня предупредила еще фея. И, взяв к себе орка, мы тем самым его спасли». Давайте вы решите этот вопрос позже. Конечно, кивнула Мара. Обезьяних стай у нас две, золотая и морозная. Иногда встречаются громовые особи, но их относительно мало. В одной из стай состоит архонт Оза. Ты ее уже видел? Расчесывает им шерсть? В том числе шпионит, дает советы и все в таком духе. Не удивлюсь, если рано или поздно она отправится самолично проверить, что же находится на дне одной из ям. А ты добрая заметил я. «Ну, не я же ее туда столкну», — пожала плечами девушка. «Мне на эту вообще плевать. Пусть хоть вообще переродится в высшую эльфийку и живет вечно». Мы опять отклонились от темы. «Лиана — лидер темных эльфов. Некоторые игроки позволяют им делать камни крови, отдавая половину в качестве оплаты за помощь. В ее отряде состоит и простой эльф, причем, вполне возможно, против собственной воли». «Да...» По крайней мере, так утверждает Мелдор, высший эльф и лидер следующей группы. Защитник сородичей, но берет и сильных архонтов, сильно не любит Лиану и Пейман. Остался последний. Архонт Одор, сильнейший из всех архонтов, однако его силы и влияния не хватает, чтобы защитить всех сородичей. На этом, полагаю, все. Ты забыл о мелкие группы и одиночек. Нас раза в три больше, чем тех, кто состоит в крупных отрядах. Большинство создает кристаллы, но для того, чтобы не умереть с голода, нужно делать минимум три в день. Это если через торговца, через терминал 5. Я уж не говорю о том, что накопить таким образом на оружие и снаряжение очень сложно, почти невозможно. Вы умеете создавать кристаллы? Конечно, иначе давно бы сдохли от голода. Но если ты купишь мне оружие, я буду тебе очень благодарна и расскажу. «Секрет!» Последнее слово Мара опять прошептала мне на ухо, обдав горячим дыханием. «А без этого что, не расскажешь?» «Нет», — пожала она плечами, «это же секрет!» «Впрочем, один ты вскоре увидишь сам. У тебя ведь есть куда привезти двух девушек? У нас есть своя комната, но она довольно далеко, а в коридорах, сам знаешь, холодно. Пейман, ты говорила, что я могу получить доступ к одному из залов поблизости». «Все же вернулся», – отозвалась фея. «Я уж думала, что ты решил спать прямо здесь, в общем зале. А это еще кто такие? Они с тобой?» Девушки слегка попятились, но я их обнял за плечи, лишая возможности сбежать. Впрочем, будь они действительно уверены, что им тут не место, то вырывались бы куда более активно. «Верно. Обещали мне незабываемую ночь, так что сама понимаешь. Нужно отдельное помещение, а то тут советами замучают». Payman. «Ты ведь понимаешь, кого привел?» «Василий, ты о том, что они одержимые?» «Пэйман, причем сильные. Уверен, что справишься?» «Василий, должен, особенно если ты мне поможешь». «Пэйман, ладно, это может быть забавным, я тебе подыграю». «Понимаю», кивнула фея. «Не надумал присоединиться к моей группе?» «Пока думаю», поддержал я игру, «но мне нужно время на отдых. И как много?» Часов 30, возможно. Есть одна подходящая комната. Что ж, тогда с тебя две пищевые пилюли, сообщила Фея, или 10 больших кристаллов. Я передал плату, выбрав в качестве валюты кристаллы, и, судя по всему, мои спутницы успокоились, приняв ее слова за нейтральную позицию. С члена своего рейда Фея не стала бы брать плату, а значит сейчас умывает руки. Эй, возмутилась Мара, мы так не договаривались? Из какого ты мира, что в сутках там 32 часа? Ну, пусть это будет двое суток». Я вновь засунул руку в сумку и вытащил горсть пилюль, которой должно было хватить с запасом. Девицы быстро переглянулись, забрали плату и разом перестали артачиться. Хотя я так и не понял, куда они их дели с учетом минимализма в одежде. «Пошли, я провожу тебя до зала». «Благодарю», – кивнул я. «К слову, мы не будем помогать игрокам, о которых сообщил Ваграх». «Конечно нет, но мы можем прикинуть, откуда пришли некросы и напасть на ослабленное поселение. Насколько я могу судить, здесь достаточно игроков, чтобы справиться даже с тысячей ложных бессмертных, даже при поддержке лордов. Возможно, но любая битва – это потери, и большинство игроков не хотят, чтобы ценой победы стала их собственная жизнь. Нам просто нужно добраться до портала». «Понимаю». «На какое-то время воцарилось молчание. Мои спутницы явно опасались много говорить в присутствии одной из хозяек этого места. Возможно, они даже передумали меня убивать, что вообще уже ни в какие ворота не лезло. Впрочем, вскоре увидим». «Этот зал свободен», — сказала Пэйман. «Один из лучших среди тех, что мне доступны. Приятного отдыха». «Внимание! Вы получили доступ к залу возрождения номер 56 567 376». «Внимание! Вы получили доступ администратора!» «Спасибо! Не стоит! Главное, не забудьте потом вернуть права!» Я вошел внутрь зала и посмотрел на мнущихся за порогом девушек. Последний шанс передумать. По большому счету, победить меня они могут только если заставят раскрыться. «Ну, мы веселимся или как?» – произнес я слоган из какой-то старой рекламы. – кивнула Ая. «Да, веселимся!» Оскалилась Мара и, взяв подругу за запястье, завела ее внутрь. Спустя несколько секунд дверь закрылась, отсекая нас от коридора. Теперь осталось только окончательно разобраться, кто из нас кого заманил в ловушку.